Невосприимчивость к огню и хождению по углям. Вряд ли кто-либо, будучи в здравом уме, рискнет пройти босиком через яму, наполненную горящими углями или раскаленными камнями. Можно предположить, что люди, демонстрирующие это, находятся в каком-то особом состоянии никто пока не объяснил каким образом во время прогулки по огню им удается без какого либо ущерба для себя совершать этот невероятный фокус как отмечал профессор леаде искусство хождения по углям весьма высоко ценится современными шаманами как один из последних оставшихся символов власти над природой в книге охотники за чудесами джордж сэндвит который работал в Государственном топографическом управлении на острове Витя-Леву в Фиджи, подробно описал, как индийцы, живущие там, ходили по раскаленным углям. Однажды после очередного захватывающего представления он вернулся к себе в гостиницу с присутствовавшим на спектакле служащим банка, который был крайне взволнован увиденным. Признав, что огонь был настоящим, потому что кусочек бумаги, брошенный в яму, тут же вспыхнул, служащий банка высказал твердое мнение, что хождение по углям должно быть запрещено, поскольку противоречит современной науке. Замечание Сэндвита, что у тех, кто ходит по огню, можно было бы позаимствовать кое-что полезное, вызвало у его знакомого приступ гнева. Подобные реакции часто бывает у людей которые сталкиваются с явлениями, описываемыми в настоящей книге. Один из первых экспериментов с хождением по огню был организован в сентябре 1935 года в Каршалтоне, графство Суррей, по инициативе Лондонского университета. Автор книги «50 лет физических исследований» 1939 год Гарри Прайсон полагал, что секрет фокуса заключается в непродолжительном контакте подошв ног с раскаленными углями и низкой теплопроводности горящего дерева. В эксперименте участвовал молодой мусульманин из Индии Куда Бакс, который четыре раза прошел через яму с углями шириной 20 футов и не получил ожогов. Недавно авторы ознакомились с неопубликованными записями об этом эксперименте, сделанными Гарольдом Чибетом, в которых фигурирует целый ряд взаимоисключающих мнений, высказанных присутствующими тогда экспертами. Один доктор во всеуслышании заявил, что этот фокус может повторить любой, поскольку, несмотря на внешний вид, температура в яме была не выше температуры чая, На самом деле она была более 800 градусов по Фаренгейту. Когда его самого попросили пройти по углям, он от этого уклонился. Известный фольклорист Эндрю Ланг одним из первых отметил, что искусство хождения по огню известно на всех континентах земного шара. Он собрал много примеров, свидетельствующих о том, что оно распространено в различных странах мира. Хождение по огню было известным уже во времена Платона, Вергилия и Страбона. Платон 428 или 427 до нашей эры, 348 или 347 до нашей эры, древнегреческий философ-идеалист, ученик Сократа, автор множества сочинений и диалогов, основатель школы в Афинах, платоновская академия. Вергилий, Марон Публий, 70-19 годы до нашей эры. Римский поэт, автор героического эпоса Энеида, вершины римской классической поэзии. Страбон, 64 или 63 до нашей эры, 23 или 24 нашей эры, древнегреческий географ и историк, автор географии в 17 книгах, являющейся итогом географических знаний античности и исторических записок. Элиаде относил его появление ко временам зарождения шаманства. В книге Кузница и тигель он привел обширный материал об искусстве хождения по огню, которым в различных формах владеют многие народы, начиная от танцующих на углях индейцев племени Вавахо в Северной Америке и кончая индийцами. Оно известно даже европейцам-христианам. До сих пор в праздник святого Константина и святой Елены сельские жители Ландагаса в Греции танцуют на пылающих углях, прижимая к себе иконы с ликами этих святых. Данные о невосприимчивости к огню в эпоху зарождения христианства приводятся в работе Сёрстона «Физические проявления мистицизма». Более полный этот вопрос освящен в книге Оливье Леруа «Люди Саламандры», 1931 год. Например, согласно достоверным хроникам, когда около 155 года нашей эры святого Поликарпа Смирнского привязали к столбу для сожжения на костре, пламя изогнулось вокруг него, и он оставался невредимым, пока солдат не пронзил его копьем. Как известно, среди протестантов тоже были лица, владевшие этим искусством. В книге «Таинственный огонь и свет» Гаддис отмечал, что в XVIII веке во Франции во время восстания гугенотов был приговорен к сожжению на костре предводитель камизаров Клари. комизары участники крестьянско-плебейского восстания в 1702 году. В 1705 годах в Лангедоке, южная Франция, вызванного усилением государственных поборов и преследованиями гугенотов. Несмотря на то, что пламя охватило его со всех сторон, он остался невредим. Когда костер погас, не только на нем, но и на его платье не было никаких повреждений. Генерал армии комиссаров Жан Кавалье. И другие очевидцы этого события, высланные позже в Англию, подтвердили это. Во всех частях света невосприимчивость к огню достигается с помощью самых разнообразных методов. По-видимому, у индийцев, будь то в Индии, в Шри-Ланке или на Фидже, важнейшим элементом ритуала является состояние транса или религиозного экстаза. Однако Куда Бакс и многие другие – демонстрировали свою невосприимчивость к огню, находясь в совершенно нормальном состоянии. Тем не менее, для одних необходима сложная подготовка, которая включает пение, танцы, половое воздержание, в то время как другие могут ходить по углям или совсем без подготовки, или после несложного символического ритуала. Литературовед Стефенссон присутствовавший в синтоистском храме в Токио на церемонии хождения по раскаленным камням, уложенным в яму длиной 90 футов, писал, что испытал желание пройти по ним. Руководивший церемонией жрец заставил его подготовиться и отвёл в соседний храм, где другой жрец посыпал ему голову солью. Когда он медленно шёл по раскалённым камням, то ощущал лишь некоторое покалывание в ступнях. Стефенсон обратил внимание на одну интересную подробность. Когда он шел, то в одной ступне вдруг почувствовал резкую боль. Позже он обнаружил небольшой порез, сделанный, очевидно, острым камнем. В журнале Труп За март 1950 года Райт описал церемонию хождения по раскаленным камням через яму длиной в 25 футов, которую он видел на острове Вителеву. По его мнению, ходившие по камням люди находились в состоянии экстаза, которая подавляла болевые ощущения, однако когда он осмотрел их ступни до и сразу после церемонии, оказалось, что они нормально реагировали на покалывание иглой или прикосновение горящей сигаретой. Обычно устраивается хождение по раскаленным углям, однако Бригему довелось совершить прогулку по раскаленной лаве, о чем мы расскажем ниже. Мирча Эляаде описал шаманов, живущего в Китае племени Лоло, которые ходили по раскаленным плужным лемехам, и сравнил этот обряд со средневековым христианским обрядом испытания судом Божиим. В записках о сомнительном 1914 год Корни отмечал, что когда он работал на островах Фиджи, то пять раз был свидетелем массового выхождения по раскаленным камням, причем ни разу ни один из сходивших не получил ожогов. В книге «Дин Гуалла. Удивительные случаи с людьми. 1947 год» подробно рассказывается о некой Мари Сонне, которая жила в Париже в 50-е годы XVIII века. Эта женщина, страдавшая припадками святого Медара, получила прозвище несгораемая. Завернутая в простыню, она могла долго лежать над огнем, опираясь головой и ногами на стулья. Она могла сунуть ноги в чулках и туфлях в жаровню с углями и держать их так, пока чулки не сгорали дотла. В этой связи возникает вопрос, почему чулки и туфли сгорали, — а простыня нет. Кстати, это не единственный подобный пример. В книге «Тайные науки и чудеса» Макс Фридом Лонг привел рассказ Хилла о прогулке по раскаленным камням на одном из островов архипелага Таити с участием одного европейца. Хотя в яме был такой жар, что у него облупилась кожа на лице, его кожаные спаги совершенно не пострадали, От огня. В книге Леруа «Люди-Саламандры» приводится описание церемонии хождения по углям, состоявшейся в окрестностях Мадраса в присутствии католического епископа Майсура, приславшего свой рассказ Леруа, и местного Махараджи. Распорядителем церемонии был один мусульманин, который передавал всем, кто должен был пройти через огонь, невосприимчивость к огню. Причем сам он ни разу к костру не приблизился. Одни шли в огонь добровольно, других он буквально толкал, и, как писал епископ, выражение ужаса на их лицах сменялось изумленной улыбкой. Музыкантов духового оркестра Махараджи тоже заставили пройти сквозь пламя. Они были настолько взволнованы успехом, что повторили прогулку, трубя и ударяя по тарелкам. Это было зрелище, которое увидишь не каждый день. По словам епископа, поднимавшиеся языки пламени лизали инструменты и лица, однако их сапоги и мундиры, и даже ноты, остались нетронутыми. Макс Фридом Лангер подробно описал, как его наставник, сотрудник британского музея доктор Бригем, совершил в сопровождении трех кахунос местных магов прогулку, раскаленные лаве на вулкане Коны. Маги велели ему разуться, ибо защита бога Кахуны не распространялась на его сапоги, но он отказался. Бригем смотрел, как один из его спутников медленно идет по потоку лавы. В это время двое других внезапно подтолкнули его, и он, оказавшись на раскаленной лаве, вынужден был бежать к противоположному краю потока. Пока он пробежал по нему 150 футов, его сапоги и носки сгорели. Трое кахунос, продолжавших идти босиком по лаве, расхохотались, показывая волочившиеся за ним куски горящей кожи. Что же происходит во время хождения по огню? Согласно доктору Уайту, который придерживается широко распространенной точки зрения, Идущие находятся в экзальтированном состоянии, при котором болевые ощущения подавляются, как, например, во время сеансов гипноза. Однако в некоторых случаях участники обходятся без транса или экстаза. Вместе с тем нет никаких данных, указывающих на то, что поврежденные ткани заживают столь быстро, что не остается совсем никаких следов. Подобное явление иногда наблюдается у дервишей, жителей острова Бали и других посвященных владеющих искусством протыкания своего тела. Наиболее смелые объяснения авторы нашли в работе Пирса «Трещина в космическом яйце», посвященный вопросу о различных степенях восприятия реальности. Пирс полагает, что хождение по углям — классический пример Создание некой новой реальности, хотя только временной и в локальном масштабе, при которой огонь не горит, как обычно. Все идет нормально, пока эта реальность сохраняется. Однако в истории хождения по огню известны случаи чудовищных жертв и страшных увечий тех, чья вера внезапно ломалась, и они вновь оказывались в том мире, где огонь жжет. Магическое состояние, при котором человек становится невосприимчивым к огню, создается, по всей видимости, лицом, руководящим церемонией хождения по огню. Мусульманин, которого описывал Леруа, упал на землю и стал корчиться от боли, как только Махараджа закрыл церемонию. Епископу объяснили, что этот мусульманин принял все ожоги на себя. В книге «Дикие женщины» Розита Форбес описала, как на Суринаме потомки африканских рабов, смешавшиеся с местным населением, плясали в огне под руководством жрицы-девственницы. Во время пляски жрица находилась в состоянии транса. Если бы она вдруг вышла из него, то танцевавшие потеряли бы свою невосприимчивость к огню. Следует согласиться с доктором Корне, что одними только духовными или психологическими причинами невозможно объяснить способность ходить по огню, и что здесь речь идет о некоем физическом явлении, которое еще не понято и не нашло своего объяснения. Выдвинутая пирсом теория шокирует и отталкивает тех, кто использует привычную реальность как бастион против, по словам Фрейда, черного потока оккультной грязи.